Глава 3 Время мира и время раздора. Хорошее лекарство сладким не бывает. Народная мудрость. 3.1. О цветах и В Вначале было темно и холодно, но потом вспыхнул свет, и ночь отступила. Под теплым безоблачным небом расстелилась горная долина. сочная луга, озеро и река, лесистое предгорье, влажная дорога, теряющаяся в зарослях травы, а еще цветы. Цветов здесь было много, но больше всего Элин нравились подснежники и ветреницы. «Одна, две, три дюжины», — пересчитала она бутоны в лукошке. «Этого уже хватит на треть Кларуса Ментиса». Накрыв цветы разноцветным платком, Элин направилась вдоль ручья. Каменистая ложбина повела ее прямиком к полноводной реке. Широкое извивающееся русло бурлило и шипело. Вода неслась с огромной скоростью, сталкиваясь с валунами и создавая пенистое завихрение. Стояли первые дни Гоменуса, так что реку вдоволь пополняли талый снег, родники и горные шапки. «Госпожа Джейн! Постойте, госпожа Джейн!» Откуда-то издалека долетел мягкий голос. Элли обернулась и увидела, как по склону сосновой рощи к ней бежит незнакомый юноша. Щеки и нос его усыпали веснушки. Рыжие волосы, выбивающиеся из-под шапки, завивались в плотное колечки. За спиной, небрежно подвязанная за ремень, болталась лютня. «Госпожа -целительница — Госпожа-целительница! — окликнул он и, заметив, что она на него смотрит, сбавил шаг. «Слава Гомону, я нашел вас. Господин Септимус послал меня, чтобы я передал, что вас срочно кличут лекари». «Снова беженцы», — догадалась Эллин и крикнула в ответ. Много явилось?» «Мне неведомо, но мне велели найти вас и проводить в лазарет как можно скорее». «Хорошо», — девушка устало вздохнула. «Тогда пойдем». «Меня зовут Хольм, кстати». — представился юноша, когда она подошла к нему. — Хольм дальновидный. — Хольм, значит? Она дружелюбно протянула руку. — Не ты ли пастушок месяц назад прибегал в нашу лавку и молил спасти погонщика Горума? — Да, госпожа. Юноша склонил голову и залился румянцем. — Мой тятенька попал под сель и сломал ногу. Вы и господин Септимус спасли его от неминуемой смерти. «Да брось ты!» — Эллен усмехнулась. «Это был всего лишь ушиб. Надеюсь, твой отец уже оправился?» «Конечно. Ваши зелья творят чудеса!» Они поднялись из оврага и двинулись вверх по размытой дороге, то и дело теряющейся среди зарослей шиповника. Словно застывшие гигантские волны вокруг них вытянулись холмы, чьи косматые травяные шапки время от времени расчесывал ветер. — А ты, стало быть, подался к Юлию в посыльное? — спросила девушка провожатого. — Хочешь стать его учеником? — Я? Учеником колдуна? — Скажете тоже! — Хольм весело усмехнулся. — Так, подрабатываю, когда есть свободная тунка. Письма разношу до приказа. — Вас вот сегодня искал. — Чего вы так далеко от купола бродите? Тут рядом лес, а в лесу нечисть живет. Пожиратели всякие. Примечание. Темная нечисть – пожиратели, альвийская – диверены. Высшие энергетические духи, обладающие собственным разумом и телом. В отличие от простой нечисти, пожиратели страдают от недостатка внутреннего альвиона. Для восполнения этой энергии они вынуждены охотиться на живых существ, поглощая их жизненную силу. «Днем нечисть спит, поэтому бояться нечего. И, кстати говоря, я не против, если будешь звать меня на «ты».» Юноша опять залился краской. Элин улыбнулась, переведя взгляд на горы. Белая от снега, они обрамляли долину серебряным венцом. Их называли «верными горами», потому что за тысячи лет они ни разу не предали жителей этого края и не допустили в их дома черное зло. «А правда, что вы... ты была на той стороне?» — спросил юноша, заметив, куда она смотрит. Там, между скалами, кренящимися друг к другу, подобно старым великанам, был спрятан проход к землям империи — ущелье Стоурлен, или, как называли его местные жители, «Восточная врата». «Правда?» — подтвердила девушка. «И в Багровом Криволесье?» — охнул он. и на ничейных землях в волшебном лесу Зормана», — добавила она. Юноша застыл на мгновение, будто осознавая весь масштаб ее путешествий, а затем с трепетом выдохнул. «Ох, матушка! Верно говорят о вас, колдунах! Вы весь мир за Туну обходите!» Эллен засмеялась, и смех ее был звонким и заразительным, словно журчание ручья. «Когда ищешь редкие травы для зелий, Хочешь, не хочешь, но вынужден обходить весь мир. А я слышал, что вы... Ты не только с зельями хорошо ладишь. Он заговорчески прищурился, придвигаясь ближе. Лицо девушки посерьезнело, а улыбка погасла. Что ты имеешь в виду? До меня дошли слухи, — начал юноша, его голос задрожал от волнения. Слухи о том, что ты... «Владеешь магией воздуха!» элен расслабилась и махнула рукой. «А, это! Владею!» «Покажи!» — взмолился он. «Разве ты никогда не видел призыв ветра?» — удивилась девушка. «Видел, конечно же, но всего раз и давно. Наши магии редко выступают на публике. То ли жадничают, то ли энергию берегут. Я уж и не помню, как магия выглядит на самом деле». В таком случае Элли остановилась и протянула руку перед собой. Я не могу позволить тебе оставаться в неведении. Гляди! Голубоватый сгусток энергии вылетел из ее ладони, устремился вверх, разрастаясь и преобразуясь в крошечный смерч. Несколько травинок оторвались от земли, закружились над головами молодых людей и превратились в сверкающие искры фейерверка. Всемогущий Гомен! — воскликнул обомлевший Хольм. «Это... это...» «Невероятно!» «Знаю!» — согласилась девушка и вдруг погрустнела. Спрятав руки в карманы и опустив голову, она пошагала дальше, стараясь больше не смотреть туда, где Вирой прежде плескались магические вихри. «Вот почему о тебе вся руна щебечет!» — восторженно заявил мальчишка позади. «Неужели вся...» С печальной улыбкой на губах спросила она. «Не поверишь!» Он кое-как перевел дыхание и нагнал ее. Слава о добром лекаре Юлии и его удивительной ученице разошлась далеко за пределы Тингкросса. «Мой дяденька говорит, что гардвики стекаются сюда с разных уголков материка только для того, чтобы получить заветную баночку из твоих рук». Эллен пожала плечами. На самом деле она знала, что снискала немалую популярность среди местных зевак. Причина внезапно свалившейся на ее голову известности крылась в совсем заурядном. Полгода назад кто-то из странствующих торговцев увидел, как ученица-колдуна одним лишь словом снимает с больного заклятия, а потом мановением пальцев призывает котел и готовит целебный эликсир. Не прошло и Витхии, как об этом случае заговорили в кабаках и трактирах. Торговец разболтал историю о чудесном исцелении Анурана сначала жителям Восточного моря, потом докотским горожанам на севере, а оттуда слухи о колдунии долетели до норградских земель. Примечание. Ануран — Гардвик не обладающий магическими способностями. И не то чтобы в снятии проклятия или в готовке эликсира было нечто особенное. Скорее, само использование магии среднего ранга девушкой из низшего сословия оказалось причиной, из-за которой эпизод с исцелением привлек всеобщее внимание. Гардвики, наделенные Альвионом в той мере, в какой им становятся подвластны стихии, никогда не опускались до уровня зельеваров. И еще бы. В Марунском обществе такое колдовство считалось магией низшего сорта. Для умения владеть казанком и поварежкой достаточно иметь тысячную долю от первозданного Альвиона, говорили они. Зачем же девушке, одаренной настолько, что в ее власти снимать темное заклятие, заниматься таким ремеслом? В чем здесь подвох? В чем тайна? Людей испокон веков привлекали загадки. а Эллин как раз оказалась таковой. Жизнь сиротки, воспитанной колдуном-отшельником, стала благодатной темой для разговоров на долгие годы. — А мой близкий друг говорит, что маруны заглядывают в нашу с Юлием Зельеварню, дабы посмеяться на той, что променяла высшую магию на ржавый котел, — сказала она, переступая корягу. — Глупость какая! — воскликнул Хольм. Ты правильно сделала, что не присоединилась к этим зазнайкам-магам на горе. Они, кроме своих посохов и высшего закона, ничего не знают. Над простыми людьми потешаются и вообще смотрят на нас свысока. Ты не такая. Ты не похожа ни на одного из магов, потому что Гардвиком помогаешь. Он хотел сказать что-то еще, но прикусил язык и затих. Они молча прошли мимо Пашин. и остановились у золотого купола. «Почему?» — начал было Хольм, но девушка его перебила. «Почему я решила стать колдуньей, вместо того, чтобы присоединиться к одной из магических школ?» Этот вопрос ей задавали не в первый раз. «Все просто. Мне нравится собирать травы и исцелять людей». Судя по тому, как восторг на лице юноши сменился разочарованием, он надеялся услышать нечто совершенно иное. Люди всегда ждали от Эллен большего, но, к своему огорчению, получали скучную обыденность и потому злились. «Давай поторопимся», — сказала она, не дав Хольму высказаться по этому поводу. Обычно за вопросом о магических школах следовала череда доводов, почему ей следует отказаться от своей любви к зельям в пользу чего-то более возвышенного. Она не хотела снова вступать в этот спор. Колдунья перешагнула полупрозрачный купол, за которым, казалось, не было ничего, кроме хвойного леса. И тогда иллюзия спала, и взору открылся Тинг-Кросс. Маленькие кирпичные домики с соломенными крышами и многочисленными круглыми окнами, со стороны напоминающими глаза ловчих пауков. Крылечки, заставленные горшками и цветочными вазами, и широкие вымощенные дороги. Несмотря на ранний час, местные жители не спали. Стучали молоты по наковальням, шипели саламандры в печах. Восточное предместье, куда Эллен попала, принадлежало оружейным мастерам. Примечание. Саламандры. элементали огня, которые обычно принимают облик ящериц или крошечных драконов. Здесь гардвики работали бок о бок с духами. Там, где раздувалось пламя в горниле, шипели и буйствовали духи полымя. Там, где раскаленный металл охлаждали, плескались духи воды. Всевозможная нечисть ползала по крышам, выглядывала из окон, порхала над улицами и пряталась в горшках. Она давно стала частью Тинг-Кросса, заполонив его еще во времена первого слияния и оставшись здесь до сегодняшних времен. Примечание. Слияние. Сизигия. Меджмидгарский феномен, при котором миры Элиса и Фиюрии проходят на крайне близком расстоянии друг от друга, наделяя оба мира огромным количеством магической энергии. «Давай через большак пройдем», — предложил Хольм, с недоверием озираясь по сторонам. «Не хочу, чтобы на узких улочках нас злые дни обчистили. Говорят, мелкие пакостники срезают кошельки». Эллин кивнула, соглашаясь с его осторожностью. Стараясь держаться подальше от тенистых закоулков, они двинулись по главной дороге, прозванной стезёй пилигримов. Виляя между мастерскими и торговыми лавками, стезя поднималась в гору, аккурат к энергетической башне, за которой и прятался лазарет. Раньше на его месте стоял заброшенный Лилорейский монастырь, но с той поры, как по приказу Левия Сиама, городничего Тинг-Кросса, Покинутые земли были отданы в распоряжение колдунам, здесь основали лечебницу. От внешнего мира лазарет скрывал каменный забор, сквозь щели которого проглядывались желтая крыши и пирамидальные кроны тополей. Проход через большие железные ворота вел во внутренний дворик с ухоженным садом, а дальше к одноэтажному зданию со строгим фасадом и узкими, словно бойницы, окнами. Эллен и Хольм, Остановились перед арочным входом, и мгновение простояли молча, наслаждаясь спокойствием укромного места. Здесь всегда так тихо, заметил юноша, оглядываясь по сторонам. Кажется, что никакие беды мира не могут проникнуть за эти стены. Оно так и было когда-то, но не сейчас, вздохнула Элин. Ну, мне пора, больные ждут. Конечно, Юноша растерянно махнул рукой, словно не зная, что еще сказать. Но когда она уже уходила, он вдруг поймал ее за мантию. «Постой!» «Что такое?» — Эллен обернулась. «Я играю на лютни!» — неожиданно выпалил Хольм. Его голос задрожал от волнения. «Сегодня вечером буду выступать на площади. Приходи, если захочешь послушать». Элин неоднозначно кивнула головой. Удивительно, но этого ответа Хольму оказалось достаточно. Он засиял от радости и, переполненный чувствами, в припрыжку побежал вниз по улице. Эллен же скрыла улыбку и повернула к саду. Там, под тенью высоких деревьев, ее ждали немощное, искалеченные и умирающие гардвики. Лазарет был их вторым домом. Домом, который они разделяли со скорбью.